До этого времени приучение к чистоте в школах, казармах и спортивных обществах оставалось делом чисто внешним. В этом легко убедиться, вспомнив ожесточённые споры об использовании гребня, о контроле наставников за опрятностью учащихся, а также советы, которые даёт госпожа Фуйе в книге Путешествие двух детей по Франции. Однако многие социальные группы уже сталкиваются с нормами, выработанными для буржуазии. Тюрьма, даже в большей степени, чем пансиона, остаётся лабораторией, где проходят испытания предварительные меры, свидетельствующие о новых требованиях. Вильерм ещё в 1820 году считал, что заключённые каждое утро должны причёсываться и умываться. По нескольку раз на дню мыть руки и еженедельно ноги. Он же находил нужным каждую неделю проверять опрятность арестантов, мыть вновь прибывших и советовал тюремному начальству коротко стричь заключённых. Столетия спустя гигиенисты будут требовать для школьников в сущности именно того же. Кормилицам из провинций, нанимавшимся в семейства буржа Приходилось соблюдать правила гигиены, по все вероятности более жёсткие, чем те, которым подчинялись сами родственники младенца. Медики рекомендовали кормилица мыться не реже раза в месяц и постоянно содержать в чистоте рот, грудь и половые органы. Впрочем, каково было влияние этих женщин после их возвращения из города, сказать затруднительно. В деревне при общении традиционно грязных сословий, для которых единственной мерой гигиены было купание в реке, господствующей системе знаков ценностей, выстроенной по предписаниям ученых, должно было предшествовать налаживанию регулярного водоснабжения. В этой области еще очень мало изучены основные сдвиги приходятся на середину столетия. Пример Мино здесь кажется вполне важным, репрезентативным сложной система желобов, цистерн, сделанных из бука, корыт, мостков для стирки белья и фонтанов с питьевой водой, зримое свидетельство некой новой водяной архитектуры, встраивается в сельское землевладение. В 1875 году Вода в деревне подчиняется человеку, и пока женщины отвыкают общаться друг с другом у колодца и осваивают новые пространства для своих работ, городская гигиена тела и жилища начинает, пусть очень робко, пронизывать быт деревни. Ги Тюлье описывает аналогичные изменения в окрестностях Невера. За 10 лет, с 1820 по 1830 годы, начала действовать настоящая политика мест для стирки белья. В сельских общинах в 1840-1870 годах водоснабжение быстро развивается. Однако для того, чтобы развернуть систематическую, координированную гигиеническую политику, потребовался закон от 15 февраля 1902 года. И в этой среде управление потоками воды вскоре разрушено проложить дорогу для нового уклада повседневных действий. Обаяние и новое представление об элегантности. При конституционной монархии элегантный мужчина, если только он не изображал из себя денди и не предавался противоестественной любви, духов не употреблял. Самое большее, что он мог себе позволить, это чуть слышный запах табака, который ни в коем случае не должен был сообщиться даме. По свидетельству Дельфины де Жерарден, выпустившей свои парижские письма под псевдонимом Викон де Леоне в 1837 году, от элегантного парижанина могло пахнуть табаком даже довольно ощутимо. Сравните деликатность героя романа Барбье Дорвильи, фальшивой любовницы. Он, выкурив сигару, опасается садиться в каляску графини Лагинской. Историки моды и костюма убедительно показали, что в эту эпоху нарочитость была не к лицу мужчине. Из нового кодекса мужской элегантности тонкость, которого общеизвестно были исключены альфакторные элементы, если только не считать таким элементом само отсутствие всякого сильного запаха, свидетельствовавшее о тщательной гигиене важнейшем признаке хорошего тона. Едва различимый символический запах чистоты, исходящий от белья, отличает лишенного иных запахов буржуа, который больше не нуждается в чужих обличьях. Напротив, женщине, ставшей демонстративным атрибутом мужчины, понимая, что это не так. и ритуальной потребительницей производимых им благ. Препорочается знаковая функция манифестировать положение и достаток отца или супруга. От на ней её удел шёлковой ткани, яркие цвета, вечерняя роскошь, они доказывают, что их хозяйка расточительна и отводят от неё малейшее подозрение в причастности к труду. Правила элегантности в ольфакторной сфере делаются всё сложнее и тоньше. Вплоть до конца века набор разрешённых запахов остаётся очень скудным. Люди хорошего общества не обращают внимания на модные поветрия и соблюдают эстетику, утверждённую ещё при дворе Марии-Антуанетты. В эпоху конституционной монархии врачи особенно настойчиво твердят о гигиене, о банянии, имея в виду лёгкость и утончённость альфактурных знаков, верность нежным растительным ароматам и отказ от тяжёлых запахов животного происхождения, мускуса, амбры и цибетона. В 1821 году госпожа Гакон Дюфур подчёркивает, как отказ от мускуса, так и предпочтение отдаваемое оди колонном и воде настоенной на мелиссе. Сильные запахи мускуса, амбры, флёр-доранж, туберозы и им подобные должны быть решительно запрещены. Это стремление к лёгкости и утончённости идёт рука об руку с новым пониманием косметики, отождествляющим красоту с элегантной опрятностью. Это выражается в отказе от белил, румян, пудры и умеренном использовании помады. Туртель превосходно поддытоживает новые требования моды и гигиены. Истинные косметические средства, лосьёны для чистой кожи, приготовленные на основе воды, масла, которые вместе с эмульсиями можно употреблять для очищения и смягчения кожи. Свежевыжатое растительное масло Спермацет, масло какао, мыло, мелко растёртый миндаль и никаких окиси металлов, добавляет он. Такого же мнения придерживается и Ростан. Самое важное удалить плёнку жиры и грязи, чтобы кожа дышала, открыть поры. Так возникает воздух, окружающий женщину. Все современники пишут о вытеснении духов из обихода, а профессионалы горько сожалеют об этом. В частности, Риммель, один из известнейших парфюмеров. Элегантные женщины совсем забросили домашнюю парфюмерию, и значение этой утраты трудно переоценить. Исчезла целая лаборатория запахов, в которой проходили тонкую выучку обонятельный рецепторы. Ароматические средства для ванн практически забыты, отмечал в 1860 году Луи Кле. С тех пор, как вышло из употребления пудра, вокруг обычай душить волосы разгорелась продолжительная полемика. Видимо, на это решались столько отчаянные какетки. Луиза де Шолье прибегает к этому средству, чтобы удержать Мари Гастона. Правила хорошего тона запрещают девушке пользоваться духами. Подобное нескромное ущечрение вовсе не гармонирует с её неискушённостью и слишком откровенно, говоря-то, её материальных устремлениях. И потом разве этим девица не лишает себя надёжнейшего оружия? Напротив, Не стоит маскировать, разве что совсем слегка. Запах, исходящий от хрупкого тела альфакторной целомудрий, которого ещё не исчезло под воздействием мужской спермы, девственница источает нежное благоухание майорана, более сладкое и пьянящее, чем любые аравийские ароматы.